На обратной дороге в Купертино Джобс кипел от злости из-за высокомерия Даниэль Митаран и гнал свой «Мерседес» по автостраде. Когда он разогнался больше 160 км в час, их остановил дорожный патруль. Росман был потрясен, когда Джобс через пару минут стал сигналить полицейскому, выписывающему штраф. "В чем дело?" спросил тот. "Я тороплюсь", ответил Джобс. Удивительно, но полицейский не вспылил. Он просто закончил работу и предупредил Джобса: что если его еще раз остановят за превышение скорости 90 км в час, то отправят в тюрьму. Едва полицейский пропал из поля зрения, Джобс вновь разогнался до 160. Он искренне верил, что обычные правила к нему не относятся, говорил Росман с некоторым восхищением. Его жене Джоани Хоффман тоже довелось быть свидетельницей подобных выходок, когда она сопровождала Джобса в поездке по Европе через несколько месяцев после выхода «Макинтош». Он вёл себя отвратительно, И был убежден, что ему все сойдет с рук, вспоминала она. В Париже Джоанна организовал официальный ужин с французскими разработчиками программного обеспечения, но Джобс неожиданно отказался туда идти. Он захлопнул дверь машины прямо перед Джоанной, объявив, что вместо ужина решил встретиться с художником Жан-Мишелем Фалоном. Гости были оскорблены и не захотели даже пожать нам руки, рассказывала она. А в Италии он с первого взгляда возненавидел местного директора Apple, Добродушного полноватого человека, пришедшего из традиционного бизнеса. Джобс резко заметил, что не впечатлен его командой и его стратегией продаж. Вы недостойны продавать Mac, холодно закончил Джобс. Но это было ничто по сравнению с его реакцией в ресторане, который выбрал несчастный менеджер. Джобс потребовал вегетарианскую еду, а официант подал соус на сметанной основе. Джобс взорвался и вел себя так неприлично, что Хоффман прибегла к крайним мерам. Она шепотом пригрозила Джобсу, что выльет ему на колени свой горячий кофе, если он немедленно не успокоится. Основные разногласия во время европейского путешествия возникали из-за прогноза продаж. Джобс с его полем искажения реальности всегда заставлял собственную команду завышать ожидаемые результаты. Он делал так при составлении изначального бизнес-плана для Макинтош, что потом вышло ему боком, а теперь применял тот же метод в Европе. Он угрожал европейским менеджерам, что не даст им никаких квот, пока они не предоставят ему лучших прогнозов. Они возражали, что надо строить реалистичные планы, а Хоффман постоянно улаживала эти споры. Под конец поездки у меня был нервный тик, я дрожала всем телом, говорила она. Именно в этой поездке Джобс познакомился с Жанном-Луи Гассе, французским менеджером Apple, ГСС был одним из немногих в Европе, чья встреча с Джобсом прошла успешно. У него был свой особый взгляд на правду, рассказывал потом ГСС, и чтобы общаться с ним, его надо было просто задавить. Когда Джобс, как обычно, грозился срезать французские квоты, если французы не завысят прогноз объема реализации, ГСС рассердился. Помню, как схватил его за лацкан пиджака и крикнул, чтобы он заткнулся. Я сам бывал раньше ужасно агрессивным, но я-то излечившийся мерзавец. поэтому сразу признал в Стиве своего. Но в то же время ГС был поражен, насколько обаятельным умел быть Джобс, когда ему это требовалось. У Митарана тогда был конек, компьютеры для всех, и ему охотно вторили многие знаменитые специалисты-теоретики в области высоких технологий, например, Марвин Минский или Николас Негропонте. На выступлении в отеле Le Bristol Джобс описал, какой прогрессивной станет Франция, когда компьютеры будут стоять в каждой школе. И, конечно, Париж разбудил в нем романтические мечты. Гассе и Некропонте рассказывают немало историй о его тоске по женскому обществу. Падение. Волна первоначального восторга, сопровождавшего появление Макинтош, вскоре схлынула, и во второй половине 1984 года продажи резко упали. Причина была фундаментальной. Макинтош был пусть и блестящим, но ужасно медленным и недостаточно мощным компьютером. И никакие рекламные уловки не могли это затушевать. Его очарование заключалось в том, что интерфейс пользователя выглядел как залитая солнцем игровая комната, вместо мрачного темного экрана с зелеными мигающими буквами болезненного вида и неприветливой командной строкой. Но это и стало уязвимым местом. В текстовом режиме символ занимает меньше байта, а когда Macintosh пиксель за пикселем рисовал буквы любым элегантным шрифтом, какой вам понравится, на это требовалось в 20-30 раз больше памяти. Для Лиса проблема была решена установкой более 1000 килобайт памяти, однако в Macintosh обошлись всего 128 килобайтами. Помимо того, в Macintosh не хватало встроенного жесткого диска. Когда Джоанна Хоффман отстаивала его необходимость, Джобс обзывал ее фанатом Xerox. У компьютера был лишь дисковод для дискет. Если пользователь хотел скопировать данные, ему приходилось постоянно вставлять и вынимать дискеты, так что в итоге у него должно было заболеть запястье. И вдобавок у Macintosh не было вентилятора. Это еще один пример догматичного упрямства Джобса. Ему казалось, что вентилятор нарушает спокойствие компьютера. Это приводило к частым сбоям, а компьютер прозвали бежевым тостером, что тоже не способствовало его популярности. Высокие продажи первых месяцев обнадеживали Но когда покупатели поняли слабые стороны товара, продажи упали. Впоследствии Хоффман с сожалением говорила: поле искажения реальности может быть хорошим стимулом, но потом реальность наносит ответный на удар". К концу 1984 года, когда Лиса фактически не продавался, а продажи Macintosh упали ниже тысяч в месяц, Джобс в отчаянии принял претенциозное и нетипичное для него решение. Он решил взять все непроданные Лиса установить на них эмуляцию макintosh и представить компьютеры на рынке как Macintosh xl. На тот момент лиса был снят с производства, так что ход был очень необычен для Джобса производить то, во что сам не верил. "Я пришла в ярость", говорит Джоанна Хоффман, "потому что никакого mac xl не существовало. Это делалось, чтобы избавиться от излишков лиса. Продажи были хорошие, но потом пришлось прерывать этот чудовищный обман, и я уволилась". Мрачное настроение проявилось в рекламе в январе 1985 года, которое, как и нашумевший ролик 1984, ополчилось против IBM. К сожалению, у них имелось коренное различие. Первый ролик оканчивался на героической и оптимистичной ноте, а в новом сценарии под названием Леминги, который представили Али Клоу и Джей Чиат, люди в темных деловых костюмах и с повязками на глазах один за другим срывались в пропасть. и Джобс и Скали такой сценарий очень смутил. Он не только противоречил позитивному образу компании Apple, но вдобавок оскорблял каждого менеджера, купившего компьютер IBM. Джобс и Скали попросили агентство найти иное рекламное решение, но получили отпор. Вы же не хотите вернуться в 1984 год, сказал один из сотрудников. По словам Скали, Леклоу поклялся ему, что ручается за рекламу своей репутацией. Конечный ролик, снятый братом Ридли Скотта Томми, оказался страшнее, чем они могли себе представить. Отупевшие люди в одинаковых костюмах шагали навстречу смерти, напевая некую похоронную вариацию песенки гномов из мультфильма Белоснежка, а мрачная сценография сделала атмосферу ролика еще депрессивнее, чем предполагал сценарий. "Не могу поверить, что ты решился оскорбить деловых людей всей Америки", закричала Дебби Колман, посмотрев ролик. На заседании по маркетингу она объявила, что ненавидит эту рекламу. Я действительно положила на стол заявление об уходе и напечатала его на моем Макинтош. Я считала, что это публичное оскорбление, а мы только начали заниматься настольными издательскими системами. Тем не менее, Джобс и Сколли поддались на уговоры рекламного агентства и пустили рекламу на Супербоуле. Они Оба пошли на матч на стадионе Стэнфорд вместе с Лизи, женой Скаллли, которая терпеть не могла Джобса, и Тиной Арсети, жизнерадостной новой подругой Джобса. Игра была скучной, рекламу показали под конец четвертого периода на экране над головами болельщиков, и она не произвела особого впечатления. Зато в целом по стране ролик вызвал в основном негативную реакцию. Она обижала тех самых людей, которых компания Apple хотела привлечь к себе. сказал в интервью журналу Hodgyun президент одной фирмы по исследованию рынка. Директор по сбыту Apple предложил поместить в Wall Street Journal объявление с извинениями за ролик, но Джей Чиат пригрозил, что его агентство в этом случае купит рекламное место на соседней полосе и напечатает там извинения за извинения. Джобса многое тяготило, и эта реклама, да и общая ситуация с Apple и его раздражение в полную силу проявило себя во время январской поездки в Нью-Йорк. Для очередной серии интервью. Как и раньше, планированием и обустройством гостиницы Carlyle Hotel занималась Андрея Канингем из агентства Regis McKenna. Джобс приехал в 10 вечера и сразу же приказал сделать полную перестановку в номере, хотя интервью начинались уже утром. Пианино стояло не на том месте, клубника была не того сорта, но его главной претензией были цветы. Он требовал каллы. Мы с ним не на шутку сцепились из-за цветов, рассказывала Канингем. Я знаю, что такое каллы, потому что они были у меня на свадьбе, но он настаивал на ином сорте и обозвал меня дурой из-за того, что я не знала, какими должны быть настоящие каллы. Но все таки это был Нью-Йорк, и Канингем даже в полночь смогла найти для Джобса нужные цветы. Когда комната была переоборудована, Джобс обругал одежду Канингем. Твой костюм ужасен, заявил он. Калингим видела, что его переполняет злость, которая ищет любого выхода, и попыталась его успокоить. Слушай, я понимаю, что ты злишься, я понимаю, как ты себя чувствуешь. Да ты ни черта не понимаешь, как я себя чувствую, заорал он в ответ. Да ты и представить себе не можешь, что это значит быть мной. В 30 лет. Тридцатилетний юбилей важен и веха для многих, тем более для людей поколения, которое выдвинуло своим лозунгом, что нельзя верить никому старше 30. Джобс устроил очень официальный и одновременно веселый прием, где сочетались смокинги и кроссовки на тысячу человек в банкетном зале отеля сан Francis в Сан-Франциско. Приглашение гласило: "Один старый индус сказал, что первые 30 лет человек создает свои привычки, а следующие 30 привычки создают человека. Приходите порадоваться моим". За одним из столов собрались компьютерные магнаты, такие как Билл Гейтс и Мич Каппер, за другим старые друзья, например, Элизабет Холмс, которая привела с собой подругу в смокинге. Энди Херцфилд и Барроу Смит взяли смокинги напрокат и надели к ним поношенные кроссовки, что особенно бросалось в глаза, когда они танцевали под вальс Штрауса в исполнении симфонического оркестра Сан-Франциско. Пела для гостей Элла Фиджеральд Боб Дилан отказался. В основном она исполняла свой обычный репертуар, иногда перекраивая песни под ситуацию, так что вместо девушки из Ипонемы появлялся паренек из Купертино. Когда она спросила о пожеланиях, Джобс заказал несколько песен. Фитджеральд закончила выступление медленной Happy Birthday. Скали вышел на сцену, чтобы поднять бокал за выдающегося технологического пророка. Возняк подарил Джобсу вставленную в рамку копию описания компьютера мистификации «Залта Ирк» компьютерной ярмарки Западного побережья в 1977 году, на которой как раз был представлен Apple 2. Дон Валентайн восхищался переменами, произошедшими в Джобсе с того времени. из парня, напоминавшего Хоши Мина, который отказывался верить всем, кто старше 30. Он превратился в человека, который устраивает себе великолепное тридцатилетие с Эллой Фиджеральд. Юбиляру было нелегко угодить, и гости ломали голову над необычными подарками. Дейби Колман, например, нашла первое издание романа Фрэнсиса Скотта Фиджеральда Последний магнат. Но Джобс повел себя странным, хотя и вполне логичным для него образом. Он оставил все подарки в гостиничном номере. Он ничего не взял домой. Возняк и другие ветераны Apple, которых не привлекли сыры из козьего молока и мусс из лосося, после праздника пошли перекусить в Денис. Нечасто встречаешь тридцати или сорокалетнего художника, который создавал бы нечто действительно интересное. Конечно, бывают искренне любопытные люди, которые всегда по-детски восторженно радуются жизни, но они так редки, что, тоской поведал Джобс писателю Дэвиду Шефу. Их длинное и очень личное интервью было опубликовано в Playboy в тот месяц, когда Джобсу исполнилось 30. Они говорили на разные темы, но самые пронзительные размышления Джобса касались старения и ожидания будущего. Наши мысли выстраивают в сознании схемы наподобие строительных лесов. Мы действительно гравируем, мы химически протравливаем себе схемы. Обычно люди застревают в них, как иголка в бороздках пластинки, и никогда уже не выбираются наружу. Я всегда буду связан с Эппл. Надеюсь, что нити моей жизни и нити Эппл сплетены вместе словно ковер. Может, меня не будет здесь пару лет, но я всегда буду возвращаться. Пожалуй, именно этого мне и хочется. Главное, надо не забывать, что я по-прежнему студент, я новобранец. Если хочешь прожить жизнь творчески, как художник, не стоит часто оглядываться назад. Ты должен быть готов выбросить прочь все, чего ты достиг и кем ты стал. Чем упорнее внешний мир заставляет тебя принять застывший образ, тем сложнее оставаться художником, поэтому временами художник должен говорить: "Пока, мне пора, я схожу с ума и должен бежать отсюда". И он уходит, чтобы где-то перезимовать. Потом может появиться вновь, но немного иным. В каждом абзаце Джобс будто предсказывает скорые перемены в своей жизни, возможно, нити, связующие его с эпохой сейчас разойдутся, чтобы потом переплестись вновь. Возможно, для него пришло время сказать пока, мне пора, чтобы потом появиться вновь, думая иначе.